А потом я поступила в медицинский. Сейчас уже в интернатуре в пульмонологии. Последнее слово Нюрка не поняла, но переспрашивать не стала. Они сидели в маленькой комнатке в какой-то затрапезной гостинице через Шехера, единственным достоинством которой был вид из окна на девичью башню. Войдя, Нюрка машинально отметила пятна на паласе и плохо застеленной кровати. Зато сонный администратор на входе даже не подумал проверить документы и беспрекословно пропустил Сашку вместе с поздней гостьей. В ее отеле такой фокус бы не удался». «Выбирала, чтобы поближе к филармонии», – извиняющимся тоном пояснила Сашка, открывая дверь. «И у меня не прибрано». Нюрка только махнула рукой, херунда, постаралась сделать вид, что не замечает беспорядка. А на самом деле жадно рассматривала разбросанные по номеру вещи, вывернутые наизнанку джинсы, смятую рубашку, свисающий со спинки стул и подметающий пол рукавами пиджак, черные мокасины, подозрительно напоминающие обувь Севолода Алексеевича, только размеров на 8 поменьше. Но сильнее всего ее внимание привлекли ключи, валявшиеся на туалетном столике. Даже не сами ключи, а брелок. Явно самодельный. На прозрачном пластиковом корпусе остались царапины от чьей-то настойчивой отвертки, вознамерившиеся вскрыть сувенир и вытряхнуть из него заводскую фотографию. Что то ней было интересно? Какой-нибудь туристический пейзаж? Красная площадь или храм Христа Спасителя? А может, потесниться пришлось изображению Киркорова или Билана? В любом случае, теперь внутри брелока улыбался с фотографией Всеволод Алексеевич. Улыбался вымученно и сам выглядел каким-то замотанным. Странный выбор снимка. Но еще более удивительным для Нюрки казалось, что Сашка вот так запросто носит эти ключи, достает их на людях, чтобы открыть дверь. И любой может увидеть брелок с тумановым. И кто-нибудь наверняка задаст неудобный вопрос. И что она будет делать дальше? Начнет обсуждать все Элда Алексеевича с посторонними? Для Нюрки это было дико. «Если хорошо зарекомендую себя в интернатуре, меня возьмут в ту же больницу на постоянную работу», — продолжала Сашка. Хотя я и так уже в ней работаю, нянечкой. Совмещаю. Веришь, у меня интерна, который почти врач, зарплата в два раза меньше, чем я получаю, вынося судные, меняя постели. Нянечкой, правда, в урологии соседнее отделение. Тоже хорошо бегать недалеко. У нас там такие деды прикольные попадаются. Недавно был, не поверишь, ну копия все, вот, Алексеевич. Глаза такие же, нос, даже подбородок так же выступает». Я не поленилась узнать, как зовут. Вдруг родственник? Ну нет, конечно, просто похож. Веселый дедушка все время меня конфетками угощал. А мне, понимаешь, вот хотелось к нему почаще подходить. Узнать, не надо ли чего. Чаю сделать, подушку поправить. Глупо, я понимаю. Ладно, что это я только про себя. Теперь ты рассказывай, чем по жизни занимаешься. И давай еще по одной. Она потянулась к бутылке. Бутылка была куплена в круглосуточном магазине, недалеко от ворот старого города. Нюрка чуть со стыда не провалилась, так на них смотрел продавец. Еще бы две девушки ночью покупают мартини. Но Сашка явно не чувствовала и тени смущения. Она вообще была другой, более свободной, где-то даже грубоватой в общении. По-другому одевалась, на лице ни грамма макияжа. И все равно Нюрке казалось, что она смотрит не на новую знакомую, а в зеркало и видит собственное отражение. Еще одна девушка, у которой при упоминании Туманова горят глаза. Человек, с которым можно говорить о нем. Поразительно и так непривычно. Сашка вытряхнула последние капли мартини в изогнутый изогнутые стаканы армуду. Другой посуды в номере не нашлось. «Похоже, придется идти за второй», – хмыкнула она. «Главное, шоколадок я две взяла, а бутылку одну. Недальновидно как-то». Нюрка покачала головой. «Хватит, я вообще-то не пью». «Я тоже», – усмехнулась Сашка, с ногами залезая на кровать. «И пьяных терпеть не могу». У меня отец алкоголик был. Но после концерта Всеволода Алексеевича это, она кивнула на полный стакан, не пьянка, это терапия. Я как почти доктор говорю. Нюрка с ней была в принципе согласна. Терапия. В первые минуты после закрытия занавеса ей правда хотелось забыться. Просто не думать об этом вечере, получившемся совсем не таким, о каком она мечтала. И думать о, не думать о встрече в закулисье, о неожиданной грубости Туманова, о девушке на первом ряду. Но девушка с первого ряда решительно потащила ее сначала на воздух, а потом, пока они курили возле выхода, Сашка курила, а Нюрка дышала. У них нашлось столько общих тем, что как-то естественно получилось пойти за Мартини, а там и в Сашкину гостиницу. «Ну давай уже, рассказывай себе», — напомнила Сашка. Что она могла рассказать? Про работу горничной? Про маму инвалида? Про то, как попала на концерт? «Я журналистка, и, как всегда, сама почти поверила в собственные слова. В русском Азербайджане работаю». Вот интервью сегодня у Всеволода Алексеевича брала. «Ого!» – присвистнула Сашка. «Круто!» В ее глазах, даже без теней и туши больших и выразительных, промелькнуло уважение. И что с особым удовольствием отметила про себя Нюрай – зависть. «То-то же! Не вы одни, москвички счастливые! Интервью у Туманова братья это не за дедами на него похожими горшки выносить!» «И как он?» Сашке явно хотелось подробностей, и Нюрка понимала ее как никто другой. Сама же одна ловила те секунды эфира, когда Туманова показывали не на сцене. На сцене что? Всегда одна и та же программа, одни и те же улыбки, порой даже шутки между песнями одни и те же. Родной, любимый, но одинаковый. А за кулисами он живой, настоящий, он пьет чай, кутает горло шарфом, сердится на гуляющие сквозняки, завязывает галстук, разговаривает по телефону. Таких кадров гораздо меньше, чем сценических записей, но и рассказать об артисте они могут не в пример больше. Нервничал перед концертом, принялась вдохновленно врать Нюрка. «Сама понимаешь, Баку, публика тут сложная, у каждого второго музыкальное образование за плечами». Ну, поговорили мы душевно, даже чаю попили. Ему прямо в гримерку принесли, как у нас полагается, чайник, стаканы и 10 вазочек со всеми видами варенья. Из белой черешни, из кизила, из айвы, из грецких орехов, из арбуза, ну и так далее. Больше всего ему из орехов понравилось, за обе щеки уплетал. И главное, меня все угощает. А что меня угощать? Я тут живу, каждый день такое ем, а для него экзотика. На этом месте Нюрка запнулась, потому что заметила, как прищурились глаза ее собеседницы. Всего на секунду, но в следующее мгновение та взялась за стакан, все еще ожидавшись своего часа. Про Мартини мы забыли совсем. Стынет. Давай за здоровье, Всеволод Алексеевич. Давай. Выпили, помолчали. Обе посмотрели на разломанную шоколадку, но так к ней и не притронулись. А когда твое интервью выйдет? Сашка достала сигарету, щелкнула зажигалкой. Не знаю. Завтра подготовлю материал, послезавтра сдам. А в номер могут и через неделю отправить. У нас такая редакция, знаешь, неторопливая. Ну ты мне один номер оставь для коррекции. Обязательно. Нюрка почувствовала какую-то неловкость в разговоре и поспешила перевести тему. Я одного не пойму. Как тебя сюда занесло? Из Москвы, где он поет каждый день? Это же дорого в конце концов. А как работа, учеба? Отпросилась. Знаешь, сколько я ночных дежурств беру? Иван Павлович шутит, что я скоро жить буду на работе. И в общем-то он прав. Так что меня спокойно отпускают, когда надо. А надо мне не так уж часто. Потому что как раз каждый день он не поет. Сольный концерт в Москве – это большая редкость. Не по сборникам же ходить. И потом выступление в Баку первое после болезни. Я вообще думала, он отменит. Все остальные же более ранние отменил. Мне очень хотелось его увидеть на сцене, убедиться, что он в порядке. Телевизионные записи – не показатель. Там вырежут, тут смонтируют. Плюс грим, плюс грамотная работа оператора. У телевизионщиков и труп бодрячком будет выглядеть. А так вот посмотрела, успокоилась, поет, почти даже пляшет. Можно жить дальше. Нюрка совсем растерялась. Она и знать не знала, что Вселат Алексеевич болел. Да и откуда? Официальных заявлений он не делал. А, откровенно говоря, последние недели она так была занята собственными переживаниями по поводу его концерта, что какую-нибудь новость в интернете могла и пропустить. «И потом», — продолжала Сашка, — «я давно мечтала Баку посмотреть. Красивый город, родина Магомаева, да? Он столько пел про Баку». Нюрка пожала плечами. Ее интересовал только один певец на эстраде. Всех остальных, даже собственных земляков, она не запоминала. К тому же в голове крутилась тревожная и навязчивая мысль. Вселот Алексеевич болел. Чем? Что случилось? Он прекрасно выглядел сегодня на сцене. А за кулисами? Может, поэтому был злой? Все мы злые, когда плохо себя чувствуем. «И когда ты домой?» – Нюрка все-таки взяла кусочек шоколадки. В смысле, в Москву. «Завтра вечером. День еще погуляю, посмотрю местные достопримечательности. Хочешь составить мне компанию?» У меня работа. Жалко. Но ты мне обязательно оставь свои контакты. Телефон, e-mail. У тебя же есть интернет. А почему я тебя никогда на сайте не видела, на форуме нашем? Не люблю общаться. А вообще ты права, одной мало. Пошли еще за бутылкой. И они гуляли по ночному боку, и вторую бутылку распили на набережной, вдыхая запах Каспия с легкой премесью нефти. Смотрели, как встает солнце над Нагорным парком, и говорили, говорили, говорили. Впервые в жизни Нюрка говорил о нем вслух и чувствовала себя как немой, вдруг обретший речь после многих лет молчания. Сашка знал о нем так много – Еще бы жить в Москве, совсем рядом, ходить на все концерты, тусоваться на сайте. Нюрка изо всех сил старалась не уступать, чтобы Сашка не рассказывала, кивала, соглашалась, но удивления не высказывала, вопросов о нем не задавала. И все равно разговор лился и лился. Разошлись под утро, когда Нюрка спохватилась, что ей надо на работу. О том, что даже не позвонила матери, вспомнила уже в автобусе. С Сашкой договорились переписываться и не терять друг друга. Расставались невозможно близкими людьми, обнимались на прощание. И уже уходя, она все-таки решилась задать вопрос, втайне понадеявшись, что обе достаточно пьяны и измучены бессонной ночью, что Сашка потом просто не вспомнит всех деталей их невозможно длинного разговора. Спросила, как бы невзначай, небрежным тоном. Так а почему он концерт этот отменял? Чем заболел? Простудился? Сашка пыталась прикурить на ветру, складывала руки лодочкой, создавая заслон для маленького огонька. Наконец ей это удалось. Она глубоко затянулась, подняла голову и, глядя Нюрке в глаза, ответила без всякой интонации. Да диабет же у него нашли. Сахар был чуть не 20, когда спохватились. А, ну да, я читала что-то такое. И они еще раз обнимались, и Нюрка торопилась на автобус. На самом деле торопилась, почти бежала до остановки. А по дороге думала про варенье, про все 10 сортов, особенно ореховое, которое в ее рассказах уплетал Всеволод Алексеевич на несуществовавшем интервью.